Глава 7. Сапиенсы в Евразии. История древних миграций. В предыдущей главе мы уже начали обсуждать расселение сапиенсов по Евразии, а в этой рассмотрим вопрос подробнее. Сапиенсы несколько раз отправлялись на разведку из Африки на соседний материк. Начались эти вылазки чуть ли не 200 тысяч лет назад. Но лишь много позже... 60-55 тысяч лет назад. Одна из таких попыток увенчалась головокружительным успехом. В итоге сапиенсы получили в свое безраздельное пользование всю Евразию. Небольшие группы неандертальцев, кажется, им совсем не мешали. От некогда обширной территории обитания неандертальцев вскоре остались лишь маленькие анклавы. Гибридные потомки от брачных союзов неандертальцев с сапиенсами поначалу получили неплохой шанс выжить и оставить потомство, Но вскоре их исторические перспективы сошли на нет. Видимо, сапиенсы и неандертальцы разошлись в своем эволюционном и культурном развитии слишком далеко. Зато сапиенсы развили по всей Евразии бурную деятельность. Стремительно развивались их технологии, искусство, и, что очень важно, росла численность популяций. Крупные популяции подразделялись на мелкие группы, однако связь между группами поддерживалась. В больших популяциях культурный опыт уже вряд ли мог потеряться, и он накапливался ускоренными темпами. Сапиенсам больше нечего было бояться, и они пустились во все тяжкие. Культурный буфер, помогающий выживать там, где не хватает биологических адаптаций, проявил все свои неоспоримые преимущества. Сапиенсы быстро добрались до Крайнего Севера, освоив приемы охоты и технологии выживания в суровом Заполярье. Они пришли на восток Азии, обзаведясь на случай холода и неудобств какой-никакой обувью. Доплыли до острова Сулавеси в Индонезии, оставив на стенах пещер графические послания о своих охотничьих буднях, звероподобных покровителях. Высокая численность популяций, налаженный межгрупповой обмен, динамичное культурное развитие. Без всего этого люди современного типа вряд ли освоили бы колоссальное пространство Евразии. Всего за каких-то пять-десять тысяч лет. Большая волна. Тем из нас, кто интересуется древней историей, несказанно повезло, ведь мы живем в эпоху, когда древнейшие страницы истории нашего вида, обреченные, казалось бы, навсегда остаться похороненными под осадками разрушений и времени, вдруг становятся доступными для изучения. Как обычно бывает в периоды бурного развития того или иного научного направления. Пока новых данных немного, они легко складываются в простые и стройные схемы. Золотое время для ученых и любителей науки. Однако дальнейшие изыскания вскоре приводят к катастрофическому усложнению картины. В итоге ситуация может стать настолько запутанной и противоречивой, что никто, кроме немногих специалистов, не сможет в ней полноценно ориентироваться. Чтобы этого не произошло, очень важно, чтобы специалисты иногда отвлекались от выкапывания новых фактов, отступали на пару шагов и пытались разглядеть за деревьями очертания леса. Именно это и сделали антропологи Кристофер Бей, Катерина Дюка и Майкл Петроглия, чья обзорная статья по миграциям Homo sapiens была опубликована в декабре 2017 года в журнале Science. Основные выводы обзора схематично представлены на рисунке 7.1 в приложении к аудиокниге. В том, что наш вид сформировался в Африке, сегодня мало кто сомневается. На африканское происхождение Homo sapiens недвусмысленно указывают и генетические, и археологические данные. Именно с этого континента происходят древнейшие находки анатомически современных людей и близких к ним форм. Впрочем, и здесь не обошлось без важных уточнений, сделанных в последние годы. Еще недавно считалось, что колыбелью современного человечества была Восточная Африка, Однако новые данные, в том числе по людям из Джебель-Ирхуд, слушайте раздел «Люди из Джебель-Ирхуд», ранние представители эволюционной линии Homo sapiens в главе 5. Говорят о том, что ареал древних представителей сапиентной эволюционной линии был существенно шире. Характерные морфологические особенности Homo sapiens складывались на протяжении десятков и сотен тысячелетий. Разные признаки эволюционировали с разной скоростью. Например, лицевая часть черепа у наших предков, по-видимому, приобрела современные черты существенно раньше, чем мозговая коробка. Культурному взрыву, известному под названием позднепалеолитической революции, наш вид тоже двигался медленно и постепенно. Книга первая, глава третья. В какой-то момент отдельные группы Homo sapiens стали покидать свою африканскую прародину и расселяться по просторам Азии, откуда затем проникли в Австралию, Европу и Америку. Направления и хронологии азиатских миграций плейстоценовых сапиенсов остаются спорными и являются главным предметом рассмотрения в обсуждаемой статье. Данные сравнительной геномики уверенно указывают на один эпизод выхода из Африки, имевший место примерно 60 тысяч лет назад. Переселенцы получили заметную, от 3 до 6%, примесь неандертальских генов в ходе гибридизации, которая происходила на Ближнем Востоке вскоре после их выхода из Африки, около 55%, от 60 до 50, тысяч лет назад. Затем они разделились на несколько ветвей и со временем дали начало всем современным внеафриканским популяциям, от китайцев и австралийских аборигенов до французов и американских индейцев. Однако имеющиеся факты невозможно свести к простой модели однократного выхода из Африки. Слишком много накопилось данных, указывающих на присутствие сапиенсов в разных точках Азии задолго до 60-тысячелетнего рубежа. Судя по археологическим данным, отдельные группы сапиенсов стали проникать из Африки в Азию уже в начале позднего плейстоцена примерно 130-120 тысяч лет назад, причем добирались они не только до Леванта, Схул, Кавзех, но и до Южной и Восточной Азии, хотя датировки южной и восточноазиатских находок оспариваются. Вдобавок, недавно в Израиле нашли челюсть сапиенса возрастом 177-194 тысячи лет О чем мы уже говорили в разделе «Предки алтайских неандертальцев скрещивались с древними сапиенсами», а «Предки денисовцев с ректусами» — в главе шестой. Предполагается, что эти группы выдвигались из Африки как северным путем через Синай, так и южным через баб аль пролив. Книга первая, глава шестая, раздел «Первые шаги». Правда, в современных внеафриканских популяциях осталось очень мало генетических следов этих ранних миграций. Но кое-что все же осталось. По крайней мере, в геномах папуасов древняя примесь в 1,9% в геномах аборигенов Новой Гвинеи была идентифицирована в работе Пагания Ел 2016 года, о чем говорилось в разделе «Чужие гены и заселения Австралии» в главе 6. В целом, имеющиеся на сегодняшний день данные лучше всего согласуются с многократными древними более 60 тысяч лет назад, миграциями сапиенсов за пределы Африки, оставившими мало следов в современных геномах, скорее всего из-за малочисленности группок переселенцев, и однократной крупной миграции примерно 60 тысяч лет назад. Именно эта миграция внесла основной вклад в генофонд нынешнего внеафриканского человечества. Альтернативные версии, в частности о крупной однократной древней или о множественных поздних миграциях, не находят серьезной поддержки ни у генетиков, ни у археологов. Несмотря на скромный генетический вклад древних мигрантов в современные генофонды, не исключено, что именно они первыми из сапиенсов добрались до дальних уголков Юго-Восточной Азии. Сапиенсы разделялись в Азии по территориям, уже населенным другими видами людей, неандертальцами, денисовцами и, возможно, поздними эректусами или гейдельбергскими людьми, потомками гораздо более древних волн миграции из Африки. То, что эти формы уже представляли собой разные виды, а не просто расы или разновидности, подтверждается данными генетики, например, существованием частичной репродуктивной несовместимости. Слушайте раздел «Между сапиенсами и неандертальцами» существовала частичная репродуктивная изоляция в главе 6. Для сравнения между расами современных людей нет ни малейших признаков репродуктивной изоляции. Разные виды людей во многих регионах Азии жили одновременно, так что они наверняка встречались. Рисунок 7.2 в приложении к аудиокниге. Иногда встречи приводили к появлению гибридного потомства. Похоже, межвидовая гибридизация у позднеплистаценовых людей была довольно обычным делом. В частности, установлено, что денисовцы получили генетическую примесь от неандертальцев и каких-то архаичных хомо, скорее всего, эректусов, а алтайские неандертальцы от ранних сапиенсов по-видимому, тех самых древних мигрантов, выходивших из Африки ранее 60 тысяч лет назад. Слушайте раздел «Предки алтайских неандертальцев скрещивались с древними сапиенсами, а предки денисовцев с эректусами» в главе 6. Вышедшие из Африки 60 тысяч лет назад сапиенсы скрещивались с неандертальцами, и с денисовцами, причем неоднократно. Так один сапиенс из румынской пещеры Оаса, живший 42-37 тысяч лет назад, Был потомком неандертальцев в четвертом-шестом колене. Это значит, что сапиенсы основной волны не только скрещивались с неандертальцами на ближнем востоке вскоре после своего выхода из Африки, но продолжали этим заниматься и позже, придя в Европу. Правда, в генофонде современных европейцев эти поздние скрещивания не оставили заметных следов. Не удалось их найти и в геномах поздних европейских неандертальцев. Слушайте раздел «В геномах поздних европейских неандертальцев не нашли следов гибридизации с сапиенсами» в главе 6. Может быть, дело в том, что потомки от таких скрещиваний имели пониженную приспособленность. Как все эти миграции и скрещивания были связаны с распространением технологических новшеств и подлинно-человеческой культуры остается во многом неясным. Простая и красивая схема, предполагающая, что у ближневосточных сапиенсов примерно 50 тысяч лет назад произошла культурная революция, плоды которой затем быстро распространились по Старому Свету вместе с мигрантами, размывается множеством фактов, с трудом вписывающихся в эту модель. Нередко признаки высокой позднепалеолитической культуры и символического поведения обнаруживаются в том или ином регионе раньше первых находок костей Homo sapiens. Иногда они ассоциированы с костными остатками других видов людей, Книга 1 глава 5 а также раздел «Художественное творчество пятикантропов» в главе 2 здесь. В Денисовой пещере в одном слое с костными остатками денисовцев и неандертальцев, но не сапиенсов, присутствуют такие позднепалеолитические артефакты, как украшения и костяные орудия. Но это, как было недавно показано, почти наверняка результат перемешивания археологических слоев, Самые молодые следы присутствия денисовцев и неандертальцев в Денисовой пещере все-таки старше древнейших позднепалеолитических изделий, поэтому пока нет оснований думать, что эти изделия были сделаны не сапиенсами. Слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере» в главе четвертой. Конечно, тот факт, что генофонд современного внеафриканского человечества состоит за вычетом небольших примесей из генов только одной волны мигрантов, вышедших из Африки 60 тысяч лет назад, является веским аргументом в пользу того, что представители этой волны обладали каким-то радикальным преимуществом, позволившим буквально смести все прочие человеческие популяции, попадавшиеся им на пути. Включая, между прочим, и других сапиенсов, более ранних выходцев из Африки. В чем конкретно состояло это преимущество? Было ли оно чисто культурным или отчасти также и генетическим, покажут дальнейшие исследования. И произойти это может уже скоро, если новые данные по плейстоценовой истории человеческого рода продолжат накапливаться такими же темпами. Создателями протоореньякской культуры были сапиенсы. Заселение Европы сапиенсами и вытеснение неандертальцев отмечено распространением верхнепалеолитической ареньякской культуры. Ее создателями традиционно считают именно сапиенсов. Ориньяк пришел на смену неандертальской среднепалеолитической мустьерской культуре. В разных районах Европы переход от среднего к верхнему палеолиту происходил не одновременно. Книга 1, глава 6, раздел «Покорение Европы». Нередко он сопровождался появлением промежуточных культур, которые трактуются либо как запоздалые попытки неандертальцев провести модернизацию своего обреченного общества, либо как начальный этап становления настоящей ориньякской культуры сапиенсов. Книга 1, глава 5. Одна из самых ранних версий ареньякской культуры, так называемый протоореньяк, появилась на юге и юго-востоке Западной Европы около 42 тысяч лет назад. Для протоореньяка характерны украшения из просверленных раковин, костяные изделия, а также небольшие, тщательно обработанные, ретушированные каменные пластины, которые, вероятно, служили наконечниками для метательного оружия. Весьма передовые технологии по тем временам. Давно предполагалось, что создателями протариньякской культуры были сапиенсы, пришедшие в Европу с Ближнего Востока, где найдены похожие каменные изделия. Однако полной уверенности не было, поскольку костных остатков протариньякцев найдено очень мало. С достаточной точностью к протариньякским слоям отнесены всего лишь два молочных резца. Найденный в 1976 году в скальном укрытии Репара-Бомбрини нижний молочный резец и найденный в 1992 году в пещере Фумана правый верхний молочный резец. Оба местонахождения в северной Италии. Принадлежность этих зубов сапиенсам или неандертальцам не удавалось надежно установить, до тех пор, пока за дело не взялась команда антропологов и генетиков из Италии и Германии при участии таких метров, как Жан-Жак Юбле и Сванте Пабо. Морфология зубов была тщательно переизучена, а из одного, того, что из фуманы, удалось извлечь фрагменты древней ДНК. Неандертальские зубы отличаются от цепиентных более тонкой эмалью. Чтобы оценить исходную толщину эмали зуба из репара бомбрини, пришлось учесть характер его истертости и смоделировать аналогичную степень износа для зубов современных людей. В итоге выяснилось, что по этому важному признаку Зуб из репара бомбри не попадает в диапазон изменчивости сапиенсов и сильно отличается от типичных неандертальских зубов. Несмотря на то, что в зубе из фумана сохранилось совсем немного древней ДНК, исследователям удалось собрать полный митохондриальный геном. Судя по этому геному, человек из фумана – безоговорочный сапиенс. Его митохондриальный геном относится к гаплогруппе R, которой принадлежат многие современные обитатели различных районов Евразии, а также большинство палеолитических евразийских сапенсов, включая человека из Усть-Ишима, жившего 45 тысяч лет назад. Слушайте раздел «Геном древнего обитателя Западной Сибири», проливает цвет на историю заселения Евразии, далее. По современным уточненным оценкам, возраст слоя, содержащего зубы Сфумана, фумана, от 38,5 до 41,1 тысячи лет, а зубы из репара бомбрини от 35,6, до 40,6 тысячи лет. Распространение протариньякской культуры, начавшееся около 42 тысяч лет назад, перекрывается во времени с исчезновением в Южной Европе неандертальских культур Мустьерской, шательперонской, Улуцианской и с последними находками костей неандертальцев в этом регионе. Таким образом, результаты получились вполне ожидаемые, Они не перевернули имеющиеся представления о хронологии заселения сапиенсами Европы и о вытеснении ими неандертальцев, а также о том, что подлинная верхнепалеолитическая культура была создана сапиенсами. Просто теперь эти представления стали еще обоснованнее. Люди жили в Заполярье 44 тысячи лет назад. В 2012 году в восточную Сибирь на восточный берег Енисея отправилась группа ученых под руководством зоолога Алексея Тихонова, заведующего зоологическим музеем РАН, Санкт-Петербург. Среди привезенных из экспедиции находок был превосходно сохранившийся скелет шерстистого мамонта с остатками кожи и даже жирового горба на спине. Это был самец, пенис тоже сохранился, и, судя по зубам, на момент смерти ему было около 9-14 лет что для мамонта довольно юный возраст. Интерес ученых вызвала не только отличная сохранность находки, но и отметины на костях, которые безоговорочно указывали на причину смерти животного. Оно было убито первобытными охотниками. Охотники явно не страдали от голода и были привередливы, судя по тому, что забрали они лишь лучшие части туши. Мамонта в августе 2012 года нашел 11-летний ненецкий школьник Женя Салендер живущий с семьей на стоянке в районе метеостанции Сапкарга, 71 градус 52 минуты северной широты, на Таймыре. Его семья и рассказала о находке работникам метеостанции. В честь мальчика Алексей Тихонов назвал мамонта Женей, а официальное его имя — Сапкаргинский мамонт. Сейчас он находится в Таймырском краеведческом музее в Дудинке. Для начала ученые датировали находку тремя разными методами. Получилось, что возраст мамонта от 43,5 до 45 тысяч лет. О том, что жители Северной Европы охотились на мамонтов 45-40 тысяч лет назад, хорошо известно. Не новости то, что люди эпохи Палеолита жили далеко за полярным кругом, к северу от 55-60 градусов северной широты. Однако же самые ранние арктические стоянки охотников на мамонтов датируются примерно 28 тысячами лет. А теперь выясняется, что люди хозяйничали здесь на 15-17 тысяч лет раньше. Тихонов и его коллеги подробно изучили кости мамонта и их повреждения. Иллюстрация 14-я в приложении к аудиокниге. Удалось реконструировать орудия и направление ударов, оставивших отметины на костях, то есть воссоздать действия древних охотников, которые 44 тысячи лет назад встретили молодого мамонта в холодных таймырских степях. Первое из отметин нанесенных человеческой рукой – округлое отверстие на внутренней стороне скуловой кости. Этот удар был нанесен мощно, сверху вниз, очень прочным, заостренным, симметрично стесанным наконечником, скорее каменным, чем костяным. Попав в скуловую кость, охотник, вероятно, промахнулся, так как целился в шею, намереваясь перебить сонную артерию. Так обычно добивают раненых животных современные африканские охотники на слонов. Еще у мамонта повреждена лопаточная кость. Как правило, эта кость попадает к археологам в целости и сохранности, так что у ученых нет сомнений в человеческом происхождении повреждений на ней. Орудия били по этой кости по меньшей мере трижды. Видны сети расходящихся трещин и царапины от легких метательных копий. А от одного из ударов кость деформировалась. Этот удар, нанесенный дротиком с высоты примерно полутора метров, на уровне плеча взрослого человека, Пробил кожу и мышцы мамонта и погнул кость. Вот каким он был мощным. Имеются характерные насечки на двух ребрах. Эти насечки ничем не отличаются от тех, что оставляют каменные орудия охотников. Отсутствует часть нижней челюсти. Сколы кости в этой области такие, какие получаются при добывании языка у мамонта или слона. Получается, что в животное несколько раз попали копьем, ударили дротиком, Упавшему нанесли смертельный удар в шею, а после мяса соскребли с ребер и вдобавок раздробив челюсть, отрезали деликатес — мамонтовый язык. Бивни брать не стали, только с конца бивни отщепили несколько тонких пластин. Такими удобно пользоваться, как лезвиями или скребками, если в достатке нет хорошего каменного материала. И хотя никаких орудий, кострищ или человеческих костей не нашли, По костным повреждениям мамонта можно составить полноценное описание охотника, жившего в Арктике 44 тысячи лет назад. Этих данных достаточно, чтобы мысленно заселить доледниковое заполярье людьми вполне современного облика и современных умений. О том же говорит и находка на северо-востоке Сибири, на берегу реки Яне, 71 градус северной широты. Волчьи бедренные кости с отверстием от дротика. Возраст этой кости тоже около четырех тысяч лет. Получается, что уже в это время по холодной сибирской степи от Енисея до Индигирки с копьями и дротиками ходили искусные охотники на мамонтов, овладевшие на редкость эффективными приемами охоты. В этом ученые усматривают демонстрацию высочайшей экологической гибкости человека современного типа. Наступивший 27 шесть тысяч лет назад ледниковый максимум люди встретили буквально во всеоружии. Распространяясь по Сибири на восток, обитатели полярных областей в принципе могли добраться до Берингии и оказаться на североамериканском континенте еще до ледникового максимума. Слушайте главу восьмую. Геном древнего обитателя Западной Сибири проливает свет на историю заселения Евразии. Важную роль в расшифровке последовательности событий, происходивших в самом начале широкого расселения сапиенсов по Евразии, сыграло открытие, о котором сообщил в 2014 году большой коллектив исследователей из России, Германии, Китая, США и Великобритании. Речь идет о прочтении ядерного генома древнего человека, чья бедренная кость была найдена в 2008 году на берегу Иртыша близ поселка Устишим, Омская область. Об истории находки мы попросили рассказать одного из авторов статьи нашего коллегу-палеонтолога Алексея Бондарева. Кость нашел руководитель Косторезной студии Архайка, краевед Николай Перестов, в ходе поисков мамонтовых бивней. Находка происходит из позднеплеистоценовых речных отложений левого берега Иртыша. Их предположительный возраст – от 30 до 50 тысяч лет. Кость была подобрана в числе многих, на всякий случай, ничем не выделялась и поначалу не привлекла к себе внимания. В том же 2008 году Николай познакомился с Алексеем и показал ему свои коллекции. Кость, о которой идет речь, не имела эпифизов, расширенных концов образующих суставы, и была оставлена на потом как малоперспективный обломок. Лишь через полтора или два года Алексей обратил на нее внимание и понял, что кость человеческая. Причем не просто человеческая, а принадлежащая Homo sapiens, человеку современного типа. Морфология бедренной кости у неандертальцев отличается, у ленисовцев неизвестно, но едва ли копируется пьянтную. Имея к тому времени значительный опыт работы с плейстоценовой фауной, Алексей был уверен, что кость очень древняя, но уверенность к делу не пришьешь. Алексей обратился за помощью к геоархеологу Ярославу Кузьмину из Новосибирского института геологии и минералогии имени Соболева. Тот отнесся к делу серьезно и предложил помочь датировать кость. Небольшой ее фрагмент подвергся тщательному изучению в Оксфорде, где британские коллеги сначала оценили количество сохранившегося коллагена. Оказалось, что коллагена сохранилось достаточно, чтобы провести надежное радиоуглеродное датирование. Оно дало возраст около 45 тысяч лет. Впоследствии был проведен еще один независимый анализ, показавший такой же результат. В итоге получилось, что с вероятностью 95,4% возраст кости находится в пределах от 43 210 до 46 880 лет. Таким образом, человек из усть Шима оказался самым древним, точно датированным сапиенсом за пределами Африки и Ближнего Востока. Все это заняло много времени, так как делалось на основании личных связей с транспортировкой оказиями. Параллельно кость изучали антропологи и палеонтологи из Омска, Екатеринбурга и Тюмени, Сергей Слепченко, Дмитрий Ражев, Павел Косинцев. Их выводы совпали с выводами Бондарева. Кость действительно принадлежала древнему сапиенсу. Тем временем Ярослав Кузьмин нашел общий язык со сванты Пабо. В конце концов, драгоценная находка в сопровождении российских ученых отправилась в Германию. В Лейпциге кость в очередной раз изучил антрополог Бен Свиола и пришел к тем же выводам, что и российские коллеги. Затем команда ПАБУ приступила к извлечению ДНК, которая хорошо сохранилась в древней кости. Последующая сборка генома заняла в общей сложности более года. Исследователям удалось добиться очень высокого качества прочтения генома, сопоставимого с тем, которое получается при секвенировании геномов современных людей. И вот, наконец, долгожданная публикация, которой никогда бы не было, если бы не энтузиазм сибирских ученых и палеонтологов-любителей. О чем же рассказал геном человека из Устишима, самый древний из прочтенных на сегодняшний день геномов-сапиенсов? Авторы сравнили его с геномами 922 современных людей из 53 популяций, а также с геномами других палеолитических сапиенсов. Родство человека из усти ишима с современными европейцами и азиатами оказалось существенно выше, чем с африканцами. По уровню гетерозиготности он тоже оказался ближе к внеафриканскому человечеству, чем к африканцам. На 10 тысяч нуклеотидных позиций гетерозиготных локусов у него 7,7. У современных внеафриканских популяций от 5,5 до 7,7, у африканцев от 9,6 до 10,5. Снижение гетерозиготности, по-видимому, объясняется прохождением через бутылочное горлышко численности при выходе из Африки. Эти данные говорят о том, что человек из усть шима был потомком той же самой группы выходцев из Африки, которая, расселяясь с Ближнего Востока несколькими маршрутами, в итоге дала начало всему современному внеафриканскому человечеству. С этим выводом хорошо согласуются последовательности Y-хромосомы и митохондриальной ДНК человека из усть шима Его Y-хромосома находится у основания генеалогического дерева евразийских Y-хромосом, а МТДНК у основания дерева евразийских МТДНК. Затем ученые попытались выяснить, какой из трех ветвей внеафриканских сапенсов ближе человек из усть К западной, европейской или к одной из азиатских волн миграции. Ранней, представители которой расселялись по южным районам Азии и скрещивались с денисовцами потомки этой волны сохранились в Австралии и Океании, или поздней, представители которой получили небольшую примесь денисовских генов и дали начало современному населению Восточной Азии. Оказалось, что человек из устья Шима имеет одинаковую степень родства с представителями всех трех ветвей. Он в равной мере родственен европейским охотникам-собирателям, с современными европейцами сходство чуть ниже. Видимо, потому что в Европейский генофонд примешались гены поздних ближневосточных мигрантов, не участвовавших в первоначальном заселении Евразии, и китайцам, и жителям Андаманских островов, представляющим раннюю азиатскую волну. Это могло бы означать, что человек из Усть-Ишима принадлежал к исходной, предковой популяции выходцев из Африки, еще не успевшей разделиться на три ветви. Однако к тому времени, когда он жил, Ранняя азиатская ветвь уже должна была отделиться от двух остальных. Поскольку его геном не демонстрирует специфических признаков сходства ни с этой ветвью, в частности, совершенно нет денисовских примесей, ни с двумя другими, наиболее правдоподобной была признана версия, согласно которой человек из Усть-Ишима принадлежал к какой-то особой древней волне сапиенсов, заселивших азиатские просторы задолго до появления там предков современных восточноазиатов, Не исключено, что популяция, к которой он принадлежал, вовсе не оставила потомков среди современных людей, иначе исследователи обнаружили бы повышенное генетическое сходство человека из усть с какими-нибудь современными азиатами. В геноме человека из Усть-Ишима обнаружено 2,3% плюс-минус 3,0% неандертальских примесей, что близко к значениям, полученным для современных азиатов, 1,7% — 2,1% и европейцев 1,6-1,8%. Считается, что предки современного внеафриканского человечества скрещивались с неандертальцами в течение непродолжительного времени, после выхода из Африки, но до начала широкого расселения по Евразии. Скорее всего, это происходило где-то на Ближнем Востоке. В последующие эпохи происходили повторные эпизоды гибридизации, Однако те сапиенсы, которые продолжали скрещиваться с неандертальцами, по-видимому, внесли совсем незначительный вклад в современный человеческий генофонд. Поскольку у человека из Усть-Ишима примерно столько же неандертальских примесей, сколько и у современных жителей Евразии, логично предположить, что он получил эти примеси в результате того же самого, первого ближневосточного эпизода гибридизации. Основываясь на этом предположении, Ученые использовали геном человека из Устишима, чтобы уточнить датировку той гибридизации. Оценить время, прошедшее с момента гибридизации, по средней длине неандертальских фрагментов ДНК в его геноме. Вспомним, что из-за кроссинговера привнесенные фрагменты должны с каждым новым поколением неуклонно измельчаться. Как и следовало ожидать, в геноме человека из Устишима участки неандертальского происхождения оказались значительно в 1,8, 4,2 раза длиннее, чем у современных людей. Ведь он жил давно, и поэтому в его геноме неандертальские фрагменты не успели еще так сильно искрошиться, как у нас. По длине этих фрагментов ученые рассчитали, что гибридизация должна была произойти на 232-430 поколений до времени жизни человека из усть то есть 60-50 тысяч лет назад. Эта оценка намного точнее, чем прежняя, основанная на длинении андертальских фрагментов в современных геномах 86 семь тысяч лет назад. Если допущения, лежащие в основе этих расчетов, верны, то получается, что древнейшие ближневосточные сапиенсы, чьи кости и орудия возрастом от 80 до тридцати тысяч лет, найдены в пещерах Схул и Кавзех, и которые находились в очень удобной позиции в пространстве и времени, чтобы гибридизироваться с западноазиатскими неандертальцами, да и в морфологии этих людей многие антропологи усматривают признаки такой гибридизации, в действительности не были той популяцией, от которой мы унаследовали свою толику неандертальских генов. Гибридизация с неандертальцами происходила позже, и эту гибридизацию вряд ли стоит связывать с древнейшими ближневосточными сапиенсами из Хулы и Кавзеха. Однако, как мы уже знаем из исследования, посвященного геному неандертальской женщины из Денисовой пещеры, Денисова 5. Слушайте раздел Геном алтайского неандертальца в главе 3. Какие-то древние сапиенсы, не исключено, что те самые люди из Хулы и Кавзеха, но скорее еще более ранние выходцы из Африки передали часть своих генов алтайским неандертальцам. К сожалению, вместе с бедренной костью человека из усть не найдено никаких орудий кострищ или остатков трапез. Вообще ничего похожего на стоянку древних людей. Но время жизни человека из Усть-Ишима совпадает с появлением в Южной Сибири первых признаков перехода от Среднего к позднему палеолиту. А именно с возрастом древнейших датированных позднепалеолитических костяных изделий из Денисовой пещеры слушайте раздел «Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере» в главе 4. Поэтому вполне возможно, что та величайшая культурная революция была связана с появлением в регионе первых людей современного типа, представителем которых был человек из усть -Ишима. Геномы людей со стоянки Сунгирь рассказали о брачных обычаях верхнепалеолитических охотников – Знаменитая верхнепалеолитическая стоянка Сунгирь была обнаружена в 1955 году при проведении земляных работ на окраине Владимира. Найденные здесь кости и богатейший погребальный инвентарь тщательно изучались как отечественными, так и зарубежными антропологами. Скульптурные реконструкции сунгирцев, выполненные в лаборатории Михаила Герасимова, иллюстрация 15 в приложении к аудиокниге, а также копии самих захоронений, иллюстрация 16-я в приложении к данной аудиокниге, украшают экспозиции многих музеев. В Москве ими можно полюбоваться, например, в Дарвиновском и Историческом музеях. В 2017 году до сунгирцев наконец добрались специалисты по палеогенетике. Большой международный коллектив, в состав которого входят и российские исследователи Сергей Васильев и Елизавета Веселовская из Института этнологии и антропологии РАН, Светлана Боруцкая с кафедры антропологии МГУ имени Ломоносова сообщил в журнале Science об успешном прочтении ядерных геномов четырех сунгирцев. Геном индивида сунгир 1 взрослого мужчины, смотрите иллюстрацию пятнадцатую слева, похороненного в отдельной могиле, удалось прочесть со средним покрытием 1,1. Подростков сунгир 2 и сунгир 3 из двойного захоронения, иллюстрация пятнадцатая в центре и справа, иллюстрация 16-я в приложении, с покрытием 4,1 и 10,8 соответственно. Кроме того, с покрытием 3,9 отсеквенирован геном обладателя бедренной кости сунгир 4 фрагмент которой, заполненный красной охрой, был положен в могилу рядом с индивидом сунгир 2 Исследователи работали и с найденными поблизости костями еще двух индивидов, но их в итоге пришлось исключить из рассмотрения. У одного из них, древнего, слишком плохо сохранилась ДНК, а второй, как выяснилось, жил всего-навсего 900 лет назад. Этот современник Юрия Долгорукова, конечно, не имеет отношения к палеолитическим охотникам. Настоящие сунгирцы жили 35-33 тысячи лет назад, судя по многократно перепроверенным результатам радиоуглеродного датирования. Геномы сунгирцев дали ответы на вопросы, давно волновавшие антропологов. Одной из неожиданностей стало то, что у всех четверых оказалось есть Y-хромосома и только по одному экземпляру X-хромосомы. Так что все они были мужского пола, хотя традиционно считалось, что Сунгирь-3 – девочка. Y-хромосома у всех четверых одна и та же. Для специалистов это группа c 1 а 2 А вот митохондриальная ДНК различается, хотя у всех относятся к одному и тому же типу, распространенному у древних и современных европейцев. Опять же, для специалистов U8C у индивида Сунгир-1 и U2 у остальных. Анализ геномов показал, что сунгирцы являются базальными представителями западноевропейской ветви вышедших из Африки сапиенсов, той ветви, что отделилась от предков восточноазиатов примерно 52,5 тысячи лет назад. 95% доверительный интервал от 57 до 49 тысяч лет назад. И много позже дала начало современным народам Европы и Западной Азии. Геном Сунгирь-3, прочтенный с высоким покрытием, позволил оценить время отделения предков сунгирцев от предков современных европейцев 38 тысяч лет назад. 95-процентный доверительный интервал от 43 до 35 тысяч лет назад. Индивид из Усть-Ишима Слушайте, раздел геном древнего обитателя Западной Сибири проливает свет на историю заселения Евразии ранее. По расчетам, выполненным с учетом новых данных, все-таки оказался базальным представителем другой восточной ветви внеафриканских сапенсов, хотя сначала казалось, что он в одинаковом родстве с представителями обеих ветвей. Предки человека из Усть-Ишима отделились от предков китайцев 48 тысяч лет назад, то есть почти сразу после разделения Западной и Восточной ветвей. Вот как важно иметь побольше хорошего материала для сравнения. Новые расчеты в очередной раз подтвердили приток неандертальских генов в генофонд предков всех евразийцев примерно 55 тысяч лет назад. Как у индивида Сунгирь-3, так и у человека из усть шима наблюдается некоторый избыток неандертальских аллелей по сравнению с современными евразийцами. Скорее всего, это объясняется действием отбора, постепенно вычищавшего неандертальские гены из генофонда сапиенсов. Слушайте, раздел между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция в главе 6. Однако нельзя полностью исключить и возможность повторных эпизодов гибридизации, в результате которых в геномы сунгирцев и людей из Усть-Шима, но не предков современных евразийцев, попали дополнительные порции неандертальских генов. В любом случае эти порции были небольшими, порядка процента. Что касается родства сунгирцев с другими группами верхнепалеолитических сапенсов, то ближайшие их роднёй оказались жившие примерно в то же время индивиды из костёнок. Книга 1, глава 6, раздел Венеры и Флейта. А также люди из Дольневестоницы, носители верхнепалеолитической, гравецкой культуры. Индивид костёнки 12 чуть ближе к сунгирцам, чем более древние костёнки 14. Это указывает на возможное частичное замещение древних костенковцев группами родственными сунгирцам, которые, в свою очередь, были родственны носителям гравецкой культуры, распространенной в Западной Европе. Самые интересные результаты связаны с генетической структурой сунгирской популяции. Вопреки ожиданиям, среди четырех сунгирцев не оказалось близких родственников. Хотя мальчики сунгир 2 и сунгир 3 похоронены в одной могиле, имеют одни и те же варианты МТДНК и Y-хромосомы, они, судя по ядерным геномам, не являются родными братьями. Они также не могут быть дядей и племянником. В этом случае у них было бы примерно 25% генов, общих по происхождению. Они могут быть самые большие двоюродными братьями. У кузенов средняя доля общих генов 12,5%. С обладателем бедренной кости сунгир 4 Их связывает чуть более отдаленное родство, чем друг с другом, а с индивидом сунгир 1 еще более отдаленное. При этом все четыре сунгирца, несомненно, представляют собой родственную группу. Каждый из них ближе к трем другим сунгирцам, чем к любым другим древним или современным людям с известными геномами. Три из четырех сунгирских геномов, сунгир 2 3, 4, были прочтены достаточно качественно, чтобы использовать их для оценки размера, эффективной численности, популяции, к которой принадлежали эти индивиды, а также частоты близкородственных скрещиваний. Об этом можно судить по таким признакам, как число и длина полностью идентичных участков ДНК, во-первых, у разных индивидов, во-вторых, в двух гомологичных хромосомах одного индивида, участки полной гомозиготности. Анализ показал, что эффективная численность популяции сунгирцев составляла примерно от 200 до 500 особей. Это сопоставимо со значениями типичными для современных внеафриканских охотников-собирателей и намного выше тех оценок, которые были получены для неандертальцев и денисовцев. Слушайте раздел «Геном денисовского человека» от черновика к чистовику в главе 4. -й. Признаков близкородственных скрещиваний в геномах сунгирцев нет. Этим они резко отличаются от того единственного неандертальца, точнее неандерталки, чей геном был прочтен достаточно качественно, чтобы судить об инбридинге. Денисова 5. Раздел геном алтайского неандертальца в главе 3. Родители неандертальской женщины из Денисовой пещеры находились в близком родстве друг с другом, на уровне единоутробных брата и сестры или дяди и племянницы, тогда как родители сунгирцев в близком родстве не состояли. Впрочем, опубликованный почти одновременно с сунгирскими геномами второй высококачественный неандертальский геном Виндия 3319 показал, что близкородственные браки у неандертальцев не были повсеместным явлением. Интерпретируя эти данные, нужно иметь в виду, что палеолитические охотники-собиратели в приледниковых районах Европы, разумеется, не могли жить группами с эффективной численностью от 200 до 500 человек. Такая группа просто не смогла бы прокормиться. Размеры групп были гораздо меньше, от силы несколько десятков человек. Все четыре сунгирца с большой вероятностью были членами одной такой группы. И если мы при этом видим, что среди них нет ни одной пары близких родственников и что в их геномах нет следов инцеста, зато есть указания на высокую численность популяции, то из всего этого можно сделать важные выводы о социальной организации и брачных обычаях верхнепалеолитических охотников. По-видимому, сунгирцы в этом плане были похожи на современных охотников-собирателей, для которых характерно развитые межгрупповые связи, частые переходы из группы в группу, что ведет к снижению внутригруппового родства и избеганию инцеста. Все это превращает множество отдельных групп в единую взаимосвязанную популяцию. Вслед за выдающимся британским палеоантропологом Крисом Стрингером Мы предполагаем, что развитие сложной системы межгрупповых отношений, связавшей разрозненные враждующие коллективы охотников в общности более высокого порядка, такие как племена, могло стать одной из причин победы сапиенсов в конкуренции с другими видами поздних хомо. А может быть, даже главной причиной. Более высокая плотность населения у африканских сапиенсов по сравнению с евразийскими неандертальцами и денисовцами могла способствовать тому, что именно у сапиенсов культурная эволюция породила обычаи, благоприятствующие мирному сожительству и даже сотрудничеству соседних групп, говорящих на одном языке. Это, в свою очередь, должно было привести к ускорению культурной эволюции благодаря межгрупповому культурному обмену и расширению коллективного разума, то есть увеличению числа людей, вовлеченных в общий процесс создания, сохранения и распространение поведенческих и технологических инноваций. Слушайте главу 12. И вот уже на горизонте забрежила Великая Верхнепалеолитическая культурная революция. Слушайте раздел «Древнейшая наскальная живопись Индонезии» и далее. А шансы неандертальцев и денисовцев на успешное противостояние африканским пришельцам стали таять, как снег под весенним солнцем. Для иллюстрации только что высказанной мысли, Приведем две цитаты из книги Стрингера «Остались одни, единственный вид людей на Земле». На примере австралийских аборигенов хорошо видны две противоположные тенденции – межгрупповое кооперирование и межгрупповое противостояние. Нет сомнений, что обе тенденции влияли на позднейшую эволюцию человека. Совершенно очевидно, что человечество выработало жизненно важные методы и для разрядки потенциально опасных столкновений с соседями. Сюда включаются браки между членами групп, так что потенциальные враги становятся роднёй. Ещё существует вероятность, что в палеолите в этом смысле работали и символические акты, будь то обмен бусами, обозначающий дружеские межгрупповые отношения, или пещерное искусство, призванное определить границы территории. Антропологи Робин Фокс и Бернар Шапе высказали мнение, что обмен брачными партнерами, особенно женщинами, процесс, ассоциирующийся с браком, стал важным шагом в развитии систем родственных связей, которые мы прослеживаем в сегодняшних обществах охотников-собирателей и пастушеских группах по всему миру. В основе устройства систем родственных связей стоят два слагаемых, которые мы находим и у приматов. Это альянс и происхождение. Альянсы составляют особи, стабильно связанные репродуктивными отношениями. Например, альянс у горилл – это самец с несколькими самками, с которыми он спаривается. Происхождение объединяет группы особей, связанных кровным родством. Например, самок, у которых общая мать, и которые держатся вместе, наследуя социальный статус матери и передавая его дальше своим детям. В родственных системах человека комбинируются оба эти элемента. Хотя потомки рассеиваются, потому что половые партнеры, обычно женщины, вступают в брак вне своей родной группы, они все равно поддерживают свои исходные связи. Мы почти ничего не знаем о родственных системах первых современных людей или неандертальцев, но уже 80 тысяч лет назад стали широко распространяться символические предметы, такие как бусины. И это подсказывает, что в Африке межгрупповой обмен брачными партнерами, вероятнее невестами, уже был, по-видимому, хорошо налажен. Считается, и это естественно, что чрезвычайные внешние условия ускоряют эволюционные сдвиги. И даже есть поговорка «нужда мать изобретений». Ведь если вовремя не обновиться, то вымирание неизбежно. История жизни на Земле сплошь и рядом состоит из вымираний, их можно рассматривать как неудавшиеся эволюционные эксперименты по обновлению. Но с другой стороны, если популяция большая и устойчивая, то она скорее выживет перед лицом неприятностей, сохранив инновации. И я думаю, что дело именно в этом. Именно так все и происходило в Африке 60 тысяч лет назад. Исследования показывают, что оптимальные условия для быстрого культурного роста складываются при взаимодействии больших групп людей, склонных к обучению. И это, между прочим, характерно не только для людей, но и для человекообразных обезьян, Как показывают наблюдения, у шимпанзе и орангутанов нововведения в сборе и переработке пищи, включая и использование орудий, чаще всего случаются не тогда, когда голодные и настают худые времена, и не тогда, когда у особей много свободного времени, а если рядом сосуществуют бок о бок крупные семьи. Тогда новые навыки свободно передаются от одних к другим, выбираются полезные и отсеиваются вредные. Если это правило применить к ранним людям, таким как неандертальцы и сапиенсы, то выходит, что для успеха им не обязательно было быть самыми сообразительными и сноровистыми, хотя на первых порах эти качества имели огромное значение. Но нужно было уметь передавать и распространять информацию в больших группах, удерживать численность группы на относительно высоком уровне сколько-нибудь продолжительное время и на обширной территории. И если по этим параметрам современные люди превосходили неандертальцев и другие жившие тогда виды, то мы оказываемся значительно ближе к разгадке успешной экспансии современных людей в Африке и за ее пределами. На первый план выходит ускоренный прогресс в культуре, а не физическая эволюция. Стрингер. Остались одни. Москва. Издательство Корпус. 2021 год. о трех волнах заселения Северо-Востока Евразии. В 2019 году Международный коллектив археологов и палеогенетиков, в состав которого входят 15 российских ученых из институтов и университетов Санкт-Петербурга, Магадана, Москвы и Новосибирска, обнародовал результаты исследования продолжающего тему заселения Северо-Восточной Азии. Судя по археологическим данным, верхнепалеолитические охотники впервые появились на северо-востоке Азии свыше 40 тысяч лет назад, задолго до последнего ледникового максимума, который случился 23-19 тысяч лет назад. Слушайте раздел «Люди жили в Заполярье 44 тысячи лет назад» ранее. Затем ледники наступали и отступали, богатые дичью мамонтовые степи расширялись, сокращались и, наконец, исчезли совсем. На этом фоне появлялись и исчезали, сменяя друг друга разные верхнепалеолитические культуры. До сих пор ученые довольно мало могли сказать о носителях этих культур и о том, в каком родстве они состояли друг с другом и с современными обитателями Сибири. Палеогенетика многое прояснила в этом вопросе. Ученые отсеквенировали 34 генома древних обитателей Северной Евразии. Рисунок 7.3 в приложении к аудиокниге. Среди образцов были два зуба со стоянки Яна. Они представляют людей, живших до ледникового максимума, около 31,6 тысячи лет назад, и это самые древние человеческие остатки, найденные в Арктике. На втором месте по древности индивид Колыма-1, возрастом 9,8 тысячи лет, мезолит, из местонахождения Дуванный Яр в низовьях реки Колымы. Остальные новопрочтенные геномы моложе от неолита до средневековья. Для сравнения имелись древнеазиатские геномы, прочтенные ранее, в том числе человека из Усть-Ишима. Слушайте раздел «Геном древнего обитателя Западной Сибири» проливает свет на историю заселения Евразии ранее. И «Сунгирцев». Слушайте раздел «Геномы людей со стоянки Сунгирь» рассказали о брачных обычаях верхнепалеолитических охотников ранее. Почетное место в истории изучения древних евразийских и американских популяций занимает и геном мальчика из Мальты на севере Иркутской области возрастом 24 тысячи лет. Стоянка Мальта изучается с 1928 года. Там найдены остатки жилищ, сооруженных из костей и шкур мамонтов и оленей, многочисленные каменные и костяные орудия, предметы утвари и фигуративного искусства, гравировки на кости. В единственном найденном погребении ребенка примерно четырех лет присутствуют различные предметы искусства, бусины, браслеты-ожерелья, а также каменные орудия. Он был отсеквенирован в 2013 году и стал неожиданным чудесным подтверждением существования предковой популяции северных евразийцев и коренных американцев. Ее существование было предсказано на основе сравнения геномов нынешних европейцев, азиатов и американских индейцев. Выходило, что была некая популяция, предковая для северных евразийцев и индейцев, но характеризующаяся более отдаленным родством по отношению к южным европейцам и китайцам. И вот найден представитель этой популяции – мальчик из Мальты. Его геном оказался именно таким, как предсказывали, близким к геномам северных евразийцев и индейцев, но не южных европейцев и китайцев. Еще один интересный геном – человека из пещеры Тянь-Юань, северо-восток Китая, возраст которого около 40 тысяч лет. Его остатки найдены в 2007 году. Древний тянь-юанец морфологически был похож на европейских кроманьонцев, разве что передние зубы у него были крупнее и пальцы рук немного расширены, как у неандертальцев. Зато пальцы ног у него были тонкие, и это свидетельствует о том, что он уже ходил в какой-то обуви. Так что в смысле одежды тяньюанец был человеком прогрессивным. С прочтением его генома связан огромный прогресс в методике изучения древней ДНК. Эту методику разрабатывали Цяо Мэйфу и Матиас Майер. Им нужно было как-то обогатить вытяжку ДНК, потому что в костях тяньюанца ДНК оказалось гораздо меньше, чем требовалось для сборки нуклеотидной последовательности генома. Майер и Фу придумали, что можно насинтезировать коротких кусочков ДНК, составляющих какую-нибудь хромосому, прикрепить их к основе, например, к стеклянным шарикам, и на эти кусочки, как на наживку, попробовать выловить из раствора обрывки древней ДНК с концами, комплементарными этим кусочкам. Действительно, улов оказался богатый. Им удалось из коротких обрывков собрать целую 21-ю хромосому тяньюаньца, Кроме того, они разработали метод эффективной экстракции ДНК, который с тех пор широко используется в палеогенетике. После 21-й хромосомы прочитали и большую часть остального генома Тяньюаньца. Он оказался ранним представителем той линии, которая привела к заселению Восточной Азии, дав начало в частности нынешним китайцам. Что же показал анализ 34 новых геномов из Сибири? Он позволил увидеть написанную крупными мазками историю заселения Северо-Восточной Азии, которая проходила в три этапа, соответствующих трем волнам миграции. Первую волну, представленную индивидами Яна-1 и Яна-2, исследователи назвали древними северными сибириками. Хотя стоянка Яна находится на крайнем северо-востоке Евразии, люди, жившие здесь 31,6 тысяч лет назад, оказались генетически ближе не к древним восточноазиатам таким как человек из Тяньюаня, а к палеолитическим охотникам Западной Евразии, таким как люди со стоянки Сунгир. Впрочем, родственные отношения древних северных сибиряков и двух главных евразийских ветвей сапиенсов, западной и восточной, не укладываются в простую древовидную схему. Использовав сложные современные методы демографического моделирования, ученые пришли к выводу, что предки древних северных сибиряков отделились от западноевропейской ветви внеафриканских сапиенсов, которые относятся сунгирцы, около 39 тысяч лет назад. Смотрите рисунок 7.4 в приложении к аудиокниге. Примерно в то же время они получили значительную, порядка 30% генетическую примесь от ранних представителей восточной ветви, которые которой относятся тяньюанец. В геномах Яна-1 и Яна-2 Присутствует характерная для всего неафриканского человечества двухпроцентная неандертальская примесь, представленная однако более длинными участками неандертальской ДНК, чем у современных евразийцев. Это объясняется меньшим временем, прошедшим с момента гибридизации. Такая же картина характерна и для других палеолитических сапиенсов Евразии. Слушайте раздел «Геном древнего обитателя Западной Сибири» проливает свет на историю заселения Евразии ранее. Мальчик из Мальты оказался родственен людям с Янской стоянки. Популяция, к которой он принадлежал, скорее всего, произошла напрямую от древних северных сибиряков. То же самое справедливо и для человека с Афонтовой горы, жившего 17 тысяч лет назад. Возможно, популяция древних северных сибиряков успела широко расселиться вперед, предшествовавший ледниковому максимуму. Индивиды Яна-1 и Яна-2 жили в одно время и в одном месте, но не были близкими родственниками. В их геномах нет следов недавнего инбридинга, а популяция, к которой они принадлежали, была довольно многочисленной. Эффективная численность — порядка 500 человек. Таким образом, их геномы подтверждают выводы о социальной структуре и репродуктивном поведении верхнепалеолитических охотников-собирателей, мирное сосуществование множества мелких групп, связанных родственными узами, избегание инцеста и так далее, Сделанные на основе анализа геномов людей со стоянки Сунгирь. Слушайте раздел «Геномы людей со стоянки Сунгирь» рассказали о брачных обычаях верхнепалеолитических охотников ранее. После Янской стоянки в археологической летописи Северо-Восточной Сибири имеется долгий перерыв. Это не значит, что регион действительно полностью опустел, хотя во время ледникового максимума люди, скорее всего, и правда отступили на юг. Кто-то из них мог найти пристанище в рефугиумах, убежищах, изолированных районах, где климат был суровым, но все же пригодным для жизни. Предполагается, что один такой рефугиум находился в Восточной Берингии. Слушайте раздел «Новые данные о заселении Америки» в главе 8. Признаки человеческого присутствия вновь появляются на северо-востоке Сибири ближе к концу ледникового максимума, около 20 тысяч лет назад. Материальная культура тех людей заметно отличается от Янской. Судя по всему, она была принесена с юга. Это были представители второй волны заселения региона, которые относятся к следующей по старшинству геном в изученной выборке – Колыма-1. Индивид Колыма-1 относится к популяции, которую назвали древними палеосибириками. Главное не путать их с древними северными сибириками. Жаль, что исследователи дали им такие похожие названия. Древние палеосибиряки, в отличие от древних северных сибиряков, принадлежат не к западной, а к восточной ветви евразийских сапиенсов. Они отделились от предков современных восточноазиатов, таких как китайцы, около 27 тысяч лет назад. Примерно тогда же они получили заметную, почти 17%, генетическую примесь от древних северных сибиряков. Смотрите рисунок 7.4 в приложении к аудиокниге то есть они, по-видимому, мигрировали с юга, отделившись от предков китайцев. Вскоре после этого они встретились с остатками древнейшего населения Сибири, представителями западной ветви, и получили от них порцию генов. Геном древнего палеосибиряка Колыма-1 близок к геномам современных обитателей Крайнего Северо-Востока Азии, а именно коряков, тальменов и чукчей, а также американских индейцев. На сегодняшний день Колыма-1, самый близкий родственник коренных американцев, обнаруженный в Азии. Он ближе к индейцам, чем мальчик из Мальты. Примесь генов древних северных сибиряков роднит колымского индивида в большей степени с человеком из Мальты, чем с Янской стоянки. То же самое справедливо для американских индейцев. Это значит, что люди, обитавшие 31 тысячу лет назад в низовьях Яны, передали свои гены древним палеосибирякам через своих далеких потомков, родственных индивиду из Мальты. А уже древние палеосибиряки, в свою очередь, передали эту западноевразийскую примесь по наследству будущим индейцам, вместе с остальными своими генами, имеющими восточноевразийское происхождение. На рисунке 7.5 в приложении показана реконструкция родственных связей сибиряков и берингийцев, популяции, жившей в восточной Берингии, и давший начало американским индейцам. Берингийцы представлены геномом Upward Sun River I, USR-1, о котором мы расскажем в следующей главе. Слушайте раздел «Новые данные о заселении Америки» в главе 8. Согласно полученной реконструкции, предки древних палеосибиряков и берингийцев разделились 24,2 тысячи лет назад. В дальнейшем и те, и другие получили изрядную примесь генов древних северных сибиряков, родственных мальчику из Мальты. Эта примесь могла быть получена общими предками древних палеосибиряков и берингийцев еще до их разделения, однако исследователи считают более вероятным сценарий с двумя независимыми событиями, потому что примеси немного различаются. Серая и черная толстая стрелки на рисунке 7.5 в приложении. Анализ остальных восточно-сибирских геномов, более молодых, чем Колыма-1, а также геномов современных сибирских народов, подтвердил, что в Голоцене на северо-востоке Азии происходило много больших и малых миграций. Например, в геномах эскимосов, живших от 3 до двух тысяч лет назад на побережье Чукотки, обнаруживается североамериканская примесь. По-видимому, какие-то североамериканские племена мигрировали в обратном направлении, из Америки в Азию, уже после исчезновения Берингии. Это согласуется с лингвистическими данными, указывающими на миграцию в Азию из Америки людей, говоривших на языке эскимоско алеутской семьи. Но главным процессом, происходившим в Голоцене в Восточной Сибири, было постепенное замещение древних палеосибиряков новой, третьей волной мигрантов, неосибириками, отделившимися от предков китайцев позже, чем древние палеосибиряки около 19,6 тысячи лет назад. Смотрите рисунки 7.4 и 7.5 в приложении к аудиокниге. К началу бронзового века, от 4 до 3 тысяч лет назад, народы со значительным генетическим наследием древних палеосибиряков сохранились лишь на крайнем северо-востоке, коряки и тальмены Чукчи. Ярким исключением из этого правила оказались кеты, Народ, говорящий на языке исчезающей енисейской языковой семьи, в которой часть лингвистов усматривает сходство с североамериканскими языками надена. У кетов, по оценкам исследователей, около 40% генетического наследия древних палеосибиряков. Это делает идею о возможном лингвистическом родстве кетов с носителями надена чуть более правдоподобной. Кроме того, до 50% генов древних палеосибиряков Найдены в геномах обитателей Прибайкалья бронзового века. Чуть раньше, в неолите, в окрестностях Байкала жили люди, более родственные восточноазиатам. Это указывает на возможную миграцию древних палеосибирцев в южном направлении. Но потом они и отсюда были вытеснены на осибиряками. Об этом свидетельствуют самые поздние спрочтенных прибайкальских геномов. Человек, живший здесь 600 лет назад, усть белая на рисунке 73 в приложении был неосибиряком. Кроме того, начиная с Бронзового века, в прибайкальских геномах регистрируется западноевразийская примесь, вероятно, от степняков афанасьевской культуры. По-видимому, древние палеосибиряки некогда были широко распространены. Судя по генетическим и археологическим данным, их ареал на Западе мог доходить до Урала, хотя вряд ли дальше. Например, в геномах древних Саамов живших на юго-западе современной Финляндии полторы тысячи лет назад, есть заметная азиатская примесь. Но она сближает саамов скорее с восточноазиатами, чем с древними палеосибиряками. Позднее предки современных финнов, чей генофонд представляет собой смесь уральских и скандинавских компонентов, оттеснили саамов далеко на север. Примерно так, как на северо-востоке Азии неосибиряки оттеснили древних палеосибиряков в самый дальний угол континента. Таким образом, исследование показало, что история заселения Северо-Востока Азии людьми современного типа была сложной и драматичной. Первые обитатели региона, древние северные сибиряки, были родственны западноевразийским охотникам-собирателям, таким как сунгирцы. При этом они не были прямыми предками несовременных сибирских народов, не американских индейцев. Правда, некоторый вклад в генофонды и тех и других внесли их потомки, близкие к индивидам из Мальты, Софонтовой горы. Представители второй волны, древние палеосибиряки, родственные предкам восточноазиатов, пришли с юга, вытеснив древних северных сибиряков и частично ассимилировав их, и дали начало берингийцам, от которых затем произошли американские индейцы, а также современным корякам, итальменам, чукчам и отчасти кетам. Много позже в Голоцене, когда ледники растаяли, а мамонтовые степи Северной Евразии исчезли вместе со своей уникальной фауной. Опять-таки с юга пришли неосибиряки, еще более близкие к восточноазиатам. Они вытеснили древних палеосибиряков почти отовсюду, кроме Крайнего Северо-Востока и отдельных лесных убежищ в Центральной Сибири. Исследование показало, что палеолитическое население Северной Евразии было весьма мобильным. Племена могли быстро мигрировать на большие расстояния, и заселять обширные территории. Работа многое прояснила и в истории заселения Америки. Например, стали выглядеть менее загадочными такие факты, как родство индивида со стоянки Мальта под Иркутском с коренными американцами и лингвистическое сходство енисейских кетов с атабасками. И то, и другое становится понятным в свете новых данных о древних палеосибиряках, некогда широко расселившихся, в Сибири и Берингии. Древнейшая наскальная живопись Индонезии Расселение сапиенсов по Евразии тесно связано с появлением и распространением верхнепалеолитической культуры. Книга первая, глава 6, раздел Венера и Флейта. Однако природа этой связи и хронология событий остаются дискуссионными. Если мы хотим понять собственное происхождение, разобраться в этом необходимо. Ведь верхнепалеолитическая культурная революция Это как раз тот момент, начиная с которого не остается никаких сомнений, эти люди уже практически ничем не отличались от нас. Они также думали, общались и воспринимали мир, как мы сегодня. Долгое время считалось, что центром верхнепалеолитической революции была Европа. Теперь ясно, что это, скорее всего, не так. Высокая верхнепалеолитическая культура с ее костяными орудиями, разнообразными украшениями, изобразительным искусством и музыкальными инструментами, по-видимому, развивалось параллельно в разных регионах. Где-то началось раньше всего — большой вопрос. Причем не обязательно важный. Европейский палеолит начали изучать раньше и изучали активнее всего. Отсюда и иллюзия, что все началось в Европе. Категорически не вписываются в эту версию, в частности, очень древние верхнепалеолитические артефакты из Денисовой пещеры. Здесь найдены, например, древнейшие костяные швейные иглы. Смотрите иллюстрацию седьмую в приложении к аудиокниге. Также вспомним человека из пещеры Тянь-Юань, у которого в ходу буквально была обувь. В тот же ряд становится и удивительная пещерная живопись, обнаруженная на островах Индонезии. Собственно, ничего особо удивительного в этой живописи не было бы, если бы не ее возраст, определить который удалось лишь недавно. В осадочных известняках юго-западной конечности острова Сулавеси существует целая сеть карстовых пещер. Они хорошо известны археологам. С середины 1930-х годов там ведутся раскопки. В этих пещерах найдено множество артефактов и костных остатков, а также наскальные рисунки. Предполагалось, что люди заселили этот район 35 тысяч лет назад. Такой возраст дало радиоуглеродное датирование находок из последовательных слоев в двух пещерах. Причем считалось, что рисунки гораздо моложе. Им давали не больше десяти тысяч лет, поскольку влажные стены и потолки пещер подвержены сильной эрозии. Все изменилось, когда ученые из индонезийских и австралийских лабораторий, проводящие комплексные исследования в этих пещерах, применили недавно опробованную методику для определения возраста наскальных рисунков. Вместо того, чтобы использовать традиционный метод радиоуглеродного датирования костных остатков, связь которых с рисунками, прямо скажем, не очевидна, они решили оценить возраст самих рисунков, точнее кальцитовых натеков, образовавшихся поверх живописи на стенах пещер. Эти натеки или бляшки – результат медленного осаждения карбоната кальция на каменной поверхности. Они выпуклы, обычно имеют толщину порядка сантиметра, образуют плотные группы, и рисунки под ними иногда еле просматриваются. Такую бляшку не трудно снять, сделать тонкий поперечный шлиф и оценить возраст по тем или иным изотопам. В данном случае применялась датировка по изотопам урана, метод урановых серий. Современная аппаратура позволяет выполнить анализ в нескольких местах такого шлифа, то есть получить последовательные возрастные серии. Понятно, что ближайшие к каменной стене пещеры слои натека должны быть самыми древними, а поверхностные – самыми молодыми. Иногда линии рисунков проходят по таким натекам, а поверх них идут уже следующие слои кальцита. Тогда можно очертить возрастные границы создания рисунка, оценив древность слоев, между которыми он зажат. Возраст рисунков оказался неожиданно древним, существенно больше предполагаемых десяти тысяч лет. Самыми старыми оказались изображения ладоней, выполненные закрашиванием поверх наложенной руки. Их возраст близок к 40 тысячам лет. Выразительную боберуссу неизвестный художник нарисовал около 37 тысяч лет назад. Иллюстрация 17 в приложении к аудиокниге. Древнейшая наскальная живопись Европы имеет сопоставимый возраст. Самый древний европейский рисунок красное пятно из пещеры Эль-Кастильо. Сделан 40,8 тысячи лет назад. Это нижняя оценка возраста. Отпечатки, трафареты ладони на пятне несколько моложе, им от 35 до 37 тысяч лет. Экспрессивная живопись пещеры Шове создана 35 тысяч лет назад. Рисунки в пещере Альтамира около 36 двух тысяч лет назад. Возраст этих европейских рисунков определили тем же методом по изотопам урана в кальцитовых натеках. Сопоставление уточненных датировок рисунков Запада и Востока привело ученых к удивительному выводу. Наскальная живопись Европы и Азии появилась и развивалась более или менее синхронно, эксплуатируя схожие мотивы и техники. Вряд ли теперь можно говорить о том, что азиатские мастера переняли изобразительные искусства и художественные приемы у искушенных европейских предшественников. Либо живопись появилась независимо на двух сторонах континента, либо была унаследована европейскими и азиатскими древними художниками от общего культурного предка. Может быть, от каких-то западных или центральноазиатских азиатских полеживописцев, чьи произведения пока не найдены. В 2018 году австралийские и индонезийские ученые во главе с Максимом Обаром сообщили об исключительно древних, возможно, самых древних в мире, изображениях животных, местных диких быков-бантенгов. Рисунки были найдены в пещере Лубанг Джареджисалех на острове Борнео. Их возраст превышает 40 тысяч лет. В конце 2019 года Обер и его коллеги сообщили еще об одном замечательном открытии, сделанном в карстовой пещере лианг булу 4 Она находится в районе Пангкеп кеп в юго-западной части острова Сулавеси. Там очень много пещер, и на сегодняшний день наскальные рисунки найдены как минимум в 242 из них, причем каждый год обнаруживаются новые. Живописное панно в лианг булу 4 Нашли в декабре 2017 года. На участке стены длиной 4,5 метра изображены узнаваемые представители местных копытных. Две свиньи — Сус селебенсис и четыре карликовых буйвола Аноа — Бубалус sp, а также восемь териантропов — странных химер, сочетающих звериные и человеческие черты. Иллюстрация 18 в приложении. Стена изрядно облупилась, так что рисунки сохранились лишь частично, но все же можно разглядеть много важных деталей, в том числе длинные предметы, то ли копья, то ли веревки, при помощи которых териантропы по-видимому, атакуют зверей. Рисунки животных и териантропов явно одновозрастные. Они выполнены в одном стиле, характерном и для других древних образцов местной наскальной живописи, одним и тем же красным пигментом, и имеют одинаковую степень выветрилости. На стене есть также изображения человеческих ладоней, но они, скорее всего, более поздние. Они меньше пострадали от времени, выполнены пигментом другого оттенка, а одна из групп отпечатков располагается на облупившемся участке стены, где ранее, очевидно, находилась спина свиньи, пигодин на иллюстрации 18-й. Древнейший датированный отпечаток ладони на сулавесе имеет возраст 17,8 тысячи лет. Изображения тиреантропов сильно стилизованы и не очень хорошо сохранились. Но комбинация человеческих и звериных признаков вполне очевидна. Иллюстрация 19-я в приложении к аудиокниге. Например, у по один заметен хвост. Этот тиреантроп нападает на свинью, пигодин, то ли с кривым копьем, то ли с веревкой в руке. У тириантропа 4 что-то вроде клюва, у тириантропов 3, 6, 8 удлиненные явно нечеловеческие морды. Позы и взаимное расположение фигур свиней, аноа и тириантропов свидетельствуют о том, что перед нами не разрозненные портреты, а настоящие охотничьи сценки. Скорее всего, тириантропы фантастические существа из мифов и сказок, они настоящие охотники в масках или костюмах животных. На это указывают в первую очередь их маленькие размеры. Целебесская свинья, на которую нападает триантроп 1, имеет не более 60 сантиметров в холке, а аноа, атакуемый триантропами три 8 самый мелкий из буйволов. Его рост не превышает метра. Триантропы малы по сравнению с этими животными. Получается, что их рост сантиметров 20-30. Возможно, это какие-то духи из шаманских верований? приносящие людям удачу на охоте или другие фольклорные персонажи. Возраст рисунков удалось определить при помощи уранториевого датирования четырех натёчных образований, сформировавшихся поверх изображений животных пигадин, аноа 2 и аноа 3 Смотрите иллюстрацию 18 -ю. Самым древним оказался натек на задней ноге свиньи пигадин. Он начал формироваться 44,41, целых сорок одну сотую плюс-минус 49 сотых тысячи лет назад. Судя по полученным датировкам, рисунки были созданы не позднее, чем 43,9 тысячи лет назад. Это делает композицию из пещеры Лянгбулу булу сипонг 4 рекордной сразу в нескольких отношениях. Это и древнейшие известные рисунки животных, и древнейшее изображение триантропов, и древнейшие сценки, и вообще древнейший образчик фигуративного искусства Homo sapiens. Для сравнения, древнейшая бесспорная охотничья сцена в европейской пещерной живописи, кстати, тоже фантастическая. Это композиция с раненым бизоном и птицеголовым человеком из пещеры Лоскова, Франции. Иллюстрация 20 в приложении. А и Б. Но этот загадочный рисунок как минимум вдвое моложе изображений из Лианг-Булу-Сипонг-4. Его возраст не превышает одну тысячу лет. Оценки варьируют от 14 до 21 тысячи лет. Древнейший европейский териантроп – знаменитый человек лев из пещеры Штадель в скальном массиве Холленштайн в Германии. Иллюстрация 20 в приложении. Это вырезанный из бивня мамонта статуэтка человека с головой зверей из семейства кошачьих, предположительно пещерного льва. Возраст статуэтки около 40 тысяч лет то есть она на несколько тысячелетий моложе рисунков из Лянгбулу булу Сипонг-4. Конечно, из всего этого вряд ли следует, что фигуративное искусство, умение сочинять истории, идеи о фантастических существах и прочее проявление высокой позднепалеолитической культуры впервые зародились на Сулавесе и оттуда распространились по Старому Свету. Скорее можно предположить, что ближневосточные сапиенсы, получившие неандертальскую генетическую примесь, 60-50 тысяч лет назад, и вскоре после этого начавшие свое победоносное шествие по просторам Европы и Азии, уже имели все необходимые биологические и культурные предпосылки для такого развития, которое потом происходило параллельно в разных регионах, где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее. Одно из таких предпосылок, как мы уже упоминали ранее, Могли быть некие культурные особенности и обычаи, позволявшие разрозненным группам охотников-собирателей объединяться в племена. Это должно было одновременно и дать сапиенсам огромное конкурентное преимущество и заложить фундамент для резкого ускорения культурной эволюции.